Глава сороковая Я, не задумываясь, бросился вперёд, намереваясь воспользоваться исцелением, однако что-то мощно толкнуло меня, отбросив и едва не впечатав в стену, а затем, с похожим на свист звуком, персональный барьер снова получил повреждения. Магическая броня, персональный разгон, персональный барьер! Я ещё только произносил активаторы, а уже успел поймать ещё несколько атак, Не особенно мощных, но повреждения шли. У персонального барьера не очень с обратной связью. Так что я не понимал, откуда идут атаки. О! Звук удара об пол. Красная точка на миникарте. Эвриала чуть позади лежащего вниз лицом архивиста. Конго направил в сторону товарища по гильдии правую руку, на которой были надеты несколько световых колец разного цвета, и кольца полетели вперед, надеваясь на тело архивиста. «Или не совсем?» Статус бар над ним изменился и сейчас гласил «Одержимый» вопросительный знак. «Он одержим», озвучил я, и тут световые кольца, притянувшие конечности азиата к телу, оказались разорванными и растаяли. Старик взмахнул покалеченной рукой, разбрызгивая капли крови, и те пулями выстрелили во все стороны. Не просто куда попало, направлено, по целям. Ритуальщик и казначей выставили какие-то личные щиты, видимо, амулетные, а старший Альнухи попытался перехватить капли своими кольцами, однако что их, что меня кровавые снаряды в этот раз избегали, сосредоточившись на горгонах. Эвриала в стиле Человека-паука с невероятными проворством и пластичностью уклонилась от серии атак, несмотря на то, что некоторые капли изменяли направление на лету. Сфено прикрылась своей дубиной. Да, она таскала ее с собой и выданным ей амулетом. Я шоковое касание попытался приложить одержимого электрошоком, но веревка ударилась о тонкую розовую пленку, возникшую в воздухе, сквозь которую было заметно, что его статус-бар продолжает изменяться. Учитывая еще и слабость атаки, он что-то готовит. «Предмет в его руке», — бросил я мысль Эвриале. «Пленка — тоже кровь». «Трансмутация». сработала. Необычный барьер разделился на водяной пар и немного пыли, хотя маны на это ушло больше, чем ожидалось от такого объема вещества. Эвриала отбросила ударом ноги вытянутый цилиндрик или стержень вместе с продолжающей сжимать его кистью руки Джунсона. Несколько световых колец вращались в воздухе там и тут. Без изучения непонятно, нет времени. Ритуалист хлопнул в ладоши, что-то неярко вспыхнуло у него под ногами и мужчину отбросило. Он упал на пол. Похоже на диверсию в заготовленном ритуале. Новая россыпь кровавых пуль полетела в горгон и на этот раз в меня тоже. Эвриала вновь уклонилась. Сфену взмахом дубины просто смела изрядную часть снарядов еще до того, как они набрали скорость, и едва не размазала стрелка. Техника тентакли демона, трансмутация! Одержимый снова попытался выставить кровавый барьер и сумел отвести удар горгоны но моя трансмутация и... Не знаю, что сделал Альнухи, однако от нас защититься старик не смог. Мои верёвки, заряжённые шоковым касанием, взяли его в захват, и кольца боевика, на этот раз более толстые и яркие, тоже снова стянулись на теле и конечностях. Джонсон, или скорее тот, кто его контролировал, дёрнулся, но разорвать двойную хватку не смог. Снова дёрнулся, но на этот раз уже от продолжающего поступать электричество и обмяк. В следующую секунду вопросительный знак в скобках растянулся и превратился в слово «келос». А затем растянулся и сам архивист, разрывая таки путы. Или, вернее, разбух. В общем-то, это зрелище напоминало трансформацию Халка, хотя итоговый результат и отличался. Вместо «большого зеленого детины» старик превратился в двухметрового белокожего здоровяка с рельефной и несколько гротескной мускулатурой без половых органов и лица. Вернее, лицо было закрыто некой световой пеленой. За его спиной вроде бы тоже было нечто невидимое, но создающее искажение, словно колыхание горячего воздуха. Покалеченная рука продолжалась тонким и узким красным клинком, окруженным ореолом свечения. Он еще не успел полностью сформировать новый облик, когда все четверо присутствующих в помещении боевиков, я, горгоны и Конго, снова атаковали. Если враг что-то пытается сделать, скажем, трансформироваться, очевидно, нужно помешать ему в этом. Дубина в голову, нож в спину, меч в грудь. «Не уверен насчет эффекта радужных колец Конго, заблокированных очередным барьером, а моя команда от идеи взять одержимого живым по большей части отказалась. Это существо, однако, не собиралось умирать так просто». Кровавый меч парировал дубину с фену, не блокируя, но отводя ее в сторону, и он проворно изогнулся, превращая удар Куалоны в поверхностную рану. Эвриала оказалась более успешна. Метательный нож вошел в бок одержимого, но это была просто сталь, и существенного эффекта от раны заметно не было. Лишь полоска хитов чуть сократилась. Пинок средней горгоны оказался более эффективным. Как по урону, так и в целом. Фигура пошатнулась и попала под удар другого конца дубины. Очередное кольцо Конго прошло сквозь тело одержимого без видимого эффекта. Я снова ударил Куалоной. Пространство начало искажаться. Я вцепился в него в меру своих сил ощущать и воздействовать, пытаясь сделать что-то. Попытка стабилизации пространства, применение бонуса от достижения сшивающей миры, частичный успех. Я не столько прочитал, сколько осознал промелькнувшее сообщение, а еще осознал то, что мы оказались наизнанке. Мы – те, кто принимал активное участие в схватке. Взмах полотна прозрачного, плохо заметного свечения из-за крыла одержимого — крыла? — отбросил с фену, столкнувшись с ее дубиной, а затем от него во все стороны разошлось кольцо света, нанеся незначительный урон, но разбросав и всех остальных. Надпись над головой одержимого снова изменилась и теперь гласила «Келос! Неполное воплощение!» «Вот он, откладываемый мной рейд! Босс решил сам пожаловать в гости!» Осознание этого меня огорчило, но не повлияло на действия. Автомат в инвентаре. Доставать некогда, но запас снарядов есть в кармане. Щит-выстрел. Эвриала швырнула еще один нож, но тот отскочил от пленки, на этот раз бесцветного барьера. Топорик с фену оказался успешнее, но под внешним слоем оказался второй, желтоватый. Это генерал Саласа, произнес я вслух, для нашего союзника Конго. Использует контрмагию света и кровь. Подтверждая мои слова, еще один импульс света рассеял половину из собранной негром россыпи колец. Из наследия Саласа я знал об этом типе не так много, но среди неприятных деталей была его относительная адаптивность. Он умеет хорошо подстраиваться под противников в бою. «Затягивание не в нашу пользу», — добавил я. «Выстрел, взрыв, бросок, фокусировка ауры, трансмутация!» Следующий поток света оказался сосредоточен на мне — Это воздействие было далеко не так эффективно, как гранаты альтивов, не обнуляло магические эффекты, а скорее смывало их, но оно не мешало собственной магии генерала, осыпавшей меня россыпью капель крови. Щит растаял, но успел блокировать часть из них. Следующим уступил барьер, защитив в процессе еще отчасти и еще часть капель утратили убойность, часть убойности, по крайней мере, подвергнувшись воздействию трансмутации, так что оказались отражены магической броней и моей бронькой, на которой я сфокусировал ауру. Рывок! Отталкивающая волна отбросила меня, но я немедленно вновь сократил дистанцию и обрушил на барьер удар Куалуны, на которую переключил фокусировку. Первый слой разрушился без усилий, второй оказал сопротивление, к третьему пришлось применить силу, в четвертом я на миг застрял, пока не вмешались мои союзники. Конго прикрыл сфену от какого-то красного луча, и та, пока ее сестра уклонялась от роя самонаводящихся снарядов или вообще сотворенных из крови насекомых, врезала дубиной по последнему барьеру. «Одержимый попытался снова отбросить нас, но я успел ухватить его цепью». Удар по ней творение Рату выдержало, хотя у меня рывок отнял Талику Хитов. Персональное усиление тела. Удар Куалоны он попытался именно заблокировать клинком и рукой, обернутыми новым барьером. Трансмутация не помогло ему. Троекратного усиления сфокусированной аурой плюс увеличение моей силы оказалось достаточно чтобы легендарный клинок разрубила и барьеры и напитанную магией кровь и плоть руки впившись в голову одержимого. хлынувшая струя золотых искор подтвердила эффективность атаки. а затем наш противник стремительно съежился и упал. Ким Дджнсон мертв гласил статус. и есть у меня подозрение, что на респаун можно не рассчитывать. «Дерьмо!» — емко высказался боевик, не стесняясь дам. «Определенно!» — согласился я. «И подозреваю, что расследование обстоятельств только углубит дерьмовость». «Очевидно, учитывая, что он и должен был расследовать», — устало вздохнул Альнухи. «Ладно, нам нужно вернуться, сообщить, работать». Я кивнул. «Все так». Ситуация была довольно невнятной, но это было, в общем, даже ожидаемо. В мире магии вообще куда больше всякой хрени, чем в обычном. И сама она ярче, что ли. Но, блин, я рассчитывал, что ситуация с генералами Саласа пока не поджимает, и я могу сосредоточиться на других делах и прокачке. Придется корректировать планы. Вопросов было много. Например, почему демон отступил? Посчитал эту партию проигранной? Все же пошло слишком не по плану. Или за этим стоит что-то еще? Что он планировал изначально? Утянуть всех на свою территорию? Вообще-то, все эти ответы искать вечно пламеницем. Но я опасался, что атака одержимого была не единственной акцией. Если Ким Джун безопасник клана... Тот, кто его использовал, вряд ли стал бы ограничиваться столь прямолинейным применением. Нерационально же. Атака должна была стать всего лишь завершением плана. Даже для духов и демонов, естественно, рассуждать подобным образом. А соответственно, насколько я могу судить, этот сектор изнанки не синхронизирован с реалом. Так что нам стоит воспользоваться возможностью и восстановить силы, сообщил я. Серьезных ранений ни у кого нет. Проклятий. Изучение. Тоже ни у кого. С манипуляциями крови Келоса, да и вообще со способностями генералов, можно было ожидать всяких пакостей. Однако вся наша команда сумела этого избежать. Эвриала и Конго тогда же сумели обойтись без ранений. В принципе, у Горгон хорошая устойчивость к проклятиям. «Даже со всеми нашими бонусами победа была слишком лёгкой», задумчиво произнёс я, доставая из инвентаря закуски. «Боюсь, в следующий раз будет гораздо сложнее. Конго, у вас есть идеи, что такое вообще всё это было?» «Есть», — хмуро произнёс боевик. От предложенного бутерброда он жестом отказался, и его мгновенно выхватила Эвриала. Старшая Горгона недовольно глянула на сестру, та вздохнула и разорвала бутер надвое. «И ведь есть же ножи!» Кривой предупреждал, что к Киму не нравятся перемены, и он ведет себя сомнительно. Стрелял тоже наверняка он. Но чтобы старый Проныра предал клан, негра скривила. «Мы не знаем обстоятельств», — заметил я. «Тем более тут была одержимость. Значит, полагаете, это лейно вмешался?» Конго кивнул. «Почти наверняка да». «Интересно». Это случайно не печеньки сказываются? Альнухи упаковал труп товарища по гильдии в несколько слоев своих колец. Странная магия вообще, он определенно экзот. И тело парило в воздухе за его спиной. Через пятнадцать минут я ждал кулдауна рывка. Мы выдвинулись. Именно выдвинулись, поскольку сорванное перемещение Келлоса выкинуло нас в участок изнанки соответствующей Антарктиде. Переход и выход в Реал где-то в лесу. Альнухи попросил немного подождать и достал Смарт. Слин кому разумеется. Его кольца, к слову, не только левитировали труп, но и делали его невидимым. Звук разговора автоматически блокировался, и даже лица боевика было не разобрать. Очевидно, чтобы не читали по губам. Но по завершении короткой беседы он выглядел уже даже не хмуро, а практически злобно. «Эти...» прошепел он. «Вероятно, это был какой-то замысловатый мат, поскольку переводить мое кольцо отказалось. Здание оказалось заминированным. Та штука в руке Кима — это был радиовзрыватель, совмещенный с каким-то амулетом. Конрад разбирается». «Быстро они», — заметил я. «Был разрыв по времени, у них прошло полчаса». «Ммм, вероятный эффект моей попытки стабилизации». «Нам нужно доставить тело к некромантам. Срочно!» – мрачно продолжил негр. «Выжить все, что он знал. Чует моя жопа. Это далеко не все наши проблемы». Я молча кивнул, решив не озвучивать свое предположение о том, что вряд ли удастся узнать что-то ценное. Попробовать-то все равно нужно. И я своим методом тоже попробую. А пока что нужно срочно связаться с рони и прояснить ситуацию. Как ни странно, но мы добрались до места без новых ЧП, и даже разминирование шло штатно. В клане Змея были и барьерщики, и саперы, и маги-саперы. Все же он собирал свой клан с целью захвата власти в мире, и у него было достаточно специалистов по разным методам борьбы. Мины и яды – штуки полезные, эффективные и используемые что магами, что не магами. «Ты заставил меня поволноваться», – как-то задумчиво произнесла рони. «После встречи с ней мы все перешли наизнанку, чтобы обсудить происшествие. К счастью, она смогла верно оценить ситуацию, когда я пропал». Эм, «Извини», — удивленно сказал я. Несколько необычная такая реакция. «Жизнь такая». «Потому, собственно, и взял всех вас на эту встречу». «По словам сестры моей, подобное для тебя ближе к нормальному, чародей», — осведомилась Севриала, заставив меня поморщиться. «Увы», — признал я. «Пытаюсь избегать, но пока что получается не очень. Так что надеюсь на вашу помощь и в дальнейшем». «Наши жизни связаны», — Горгона пожала плечами. «Кто посягает на нашу жизнь, получит ответ. Но даже без нашей помощи...» «Ты хороший воин, Артем». «Хм, она вроде бы впервые называет меня по имени». «Хороший воин, хороший повар», — согласилась с Фено, и Ронни согласно кивнула. «Я поморщился. Последнее, блин, главное, что вам не ценят». «И это еще не весь список моих достоинств», — проворчал я. «Спасибо за комплименты, но у нас проблема, вообще-то. Генерал Келлос, если и не архидемон, то что-то близкое к тому. И с ним срочно нужно что-то делать, а еще же есть и другие проблемы». «И нет им числа», — согласилась демоница. «Можете подробно рассказать о схватке? Мне нужно знать, к чему готовиться». «Могу не только рассказать». По рекомендации НАТО, которую я счел вполне разумной, встреча с Вечным Пламенем с самого начала записывалась, так что и бой тоже оказался записан. Впрочем, все равно пришлось пояснять свои наблюдения, плюс у Горгон имелись их собственные взгляды. Вывод был неприятный, но ожидаемый. Келлос при всех его ограничениях изначально не сражался в полную силу. Блин, он даже не призывал никого из своего легиона, и вряд ли из-за невозможности. Разве что все его солдаты были крайне необходимы для чего-то другого, воюют, например. Однако я старался более-менее отслеживать ситуацию с генералами, и информации о мобилизации их сил у меня не было. Вполне возможно, что я просто не в курсе, но все же складывалось впечатление, что демон особо не старался. В конце концов, архидемоны – это всего на шаг, а то и полшага ниже, чем боги, а силу довольно слабого бога я испытал на себе. Слишком мало информации, слишком много непоняток. Вероятно, стоит снова посетить замок Саласа, помимо прочего. Я вздохнул. Придется поохотиться. А еще... «Нам понадобится хорошее снаряжение. Пора потрясти наших хомячков».